Запись 12 Конспект. Ограничение бесконечности. Ангел. Размышления о поэзии. Мне все же кажется, я выздоровею. Я могу выздороветь. Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных явлений. Завтра придет ко мне милая О, все будет просто, правильно и ограничено как круг. Я не боюсь этого слова «ограниченность». Работа высшего, что есть в человеке, рассудка, сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности, к раздроблению бесконечности на удобные, легко перевариваемые порции дифференциалы. В этом именно божественная красота моей стихии математики. И вот понимание этой самой красоты как раз и не хватает той, впрочем, это так, случайная ассоциация. Все это подмерный метрический стук колес подземной дороги. Я про себя скандирую колеса из стихи «Р» его вчерашняя книга. И чувствую, сзади через плечо осторожно перегибается кто-то и заглядывает в развернутую страницу. Не оборачиваясь одним только уголком глаза, я вижу розовые распростёртые крылья уши, двояко изогнутая, он. Не хотелось мешать ему, и я сделал вид, что не заметил. Как он очутился тут, не знаю. Когда я входил в вагон, его как будто не было. Это незначительное само по себе происшествие особенно хорошо подействовало на меня. Я бы сказал, укрепило. Так приятно чувствовать чей-то зоркий глаз, любовно охраняющий от малейшей ошибки от малейшего неверного шага. Пусть это звучит несколько сентиментально, но мне приходит в голову опять все та же аналогия. Ангелы-хранители, о которых мечтали древние. Как много из того, о чем они только мечтали, в нашей жизни материализовалось. В тот момент, когда я ощутил ангела-хранителя у себя за спиной, я наслаждался сонетом о заглавленном счастье. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре строчки. «Вечно влюбленные дважды два, Вечно слитые в страстном четыре, Самые жаркие любовники в мире, Не отрывающиеся дважды два, И дальше все об этом, О мудром, вечном счастье, таблицу умножения». Всякий подлинный поэт — непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. «Таблица умножения» и dr 13 существовала века, но только R13 сумел в девственной чаще цифр найти новое Эльдорадо. В самом деле, есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире. Сталь ржевеет Древний Бог создал древнего, то есть способного ошибаться человека, и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога. Она никогда, понимаете, никогда не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих построенным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина одна, и истинный путь один, и эта истина дважды два, и этот истинный путь 4. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки стали думать о какой-то свободе, то есть ясно об ошибке? Для меня аксиома, что R13 – Сумел схватить самое основное Самое Тут я опять почувствовал Сперва на своем затылке Потом на левом ухе Теплое нежное дуновение Ангела-хранителя Он явно приметил, что Книга на коленях у меня Уже закрыта и мысли мои далеко Что ж Я хоть сейчас готов Развернуть перед ним Страницы своего мозга Это такое спокойное Отрадное чувство. Помню, я даже оглянулся, я даже настойчиво, просительно посмотрел ему в глаза, но он не понял или не захотел понять. Он ни о чем меня не спросил. Мне остается одно. Все рассказывать вам, неведомые мои читатели. Сейчас вы для меня так же дороги и близки и недосягаемы, как был он в тот момент. Вот был мой путь. Отчасти к целому. Часть Р-13. Величественное целое. Наш институт государственных поэтов и писателей. Я думал, как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая, великолепная сила художественного слова тратилась совершенно зря. Просто смешно. Всякий писал, о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних. Круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах миллионы метров уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн добыли электричество. Из брызжущего бешеной пеной зверя мы сделали домашнее животное — И точно так же у нас приручена и осёдлана когда-то дикая стихия поэзии. Теперь поэзия уже не беспардонный соловьиный свист, поэзия — государственная служба, поэзия — полезность. Наши знаменитые математические нонны, без них разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А шипы? Этот классический образ — хранители, шипы на розе, охраняющие нежный государственный цветок от грубых касаний, чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих, как молитву. слой мальчик, розу хвать рукой, но шип стальной кольнул иглой, шалун, ой-ой, бежит домой и так далее, а ежедневные оды благодетелю, кто прочитав их не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого нумера из номеров А жуткие красные цветы судебных приговоров, а бессмертная трагедия опоздавший на работу, а настольная книга книгатаннцев о половой гигиене вся жизнь! Во всей ее сложности и красоте Навеки зачеканена в золоте слов. Наши поэты уже не витают более в импереях. Они спустились на землю, Они с нами в ногу Идут под строгий механический марш музыкального завода. Их лира, утренний шорох электрических зубных щеток И грозный треск искр в машине благодетеля — И величественное эхо гимна единому государству, И интимный звон хрустально сияющей ночной вазы, И волнующий треск падающих штор, И веселые голоса новейшей поваренной книги, И еле слышный шепот уличных мембран. Наши боги здесь, внизу с нами, В бюро, в кухне, в мастерской, в уборной, Боги стали как мы, эрго, мы стали как боги, и к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно разумной и точной, как наша».